и о сходных переживаниях охотников и туристов, которые отмечали, что под влиянием усталости и решений дело может дойти до возбужденной готовности к нападению в обычных условиях, незнакомой людям, или из-за ничтожного повода привести к насилию между самыми дружными попутчиками. Проявление такой взрывной реакции значительно облегчается, когда Ранее между двумя людьми имелась подавленная противоположность характеров, особенно если одна из личностей страдала от глубоко скрытого внутреннего конфликта. Если еще раз ознакомиться с составляющим 12 томов делом Хальсмана, то кажется, что прежде всего эти заключительные замечания экспертов относятся к происшествию в Рамзертале. Скрытый конфликт между отцом и сыном из-за перенапряжения во время высокогорного перехода вылился в открытую форму и привел к закончившимся смертью действиям против отца в состоянии аффекта. Выводы факультетской экспертизы, которая оценила виновность Хальсмана как вероятную, были резко атакованы защитой, хотя именно этой экспертизе Хальсман обязан тем, что Большинство присяжных на втором процессе признали его виновным в убийстве во время ссоры. Тем самым первый приговор, предусматривавший наказание в виде десяти лет строгого тюремного заключения, был отменен, и Хальсману за непреднамеренное убийство наказание было снижено до четырех лет лишения свободы. «Производительная сила преступления» НИКОТИНОВЫЙ УБИЙЦЫ Невозможно придумать более подходящие декорации для этого убийства, чем имевшиеся в бельгийском замке Битримон. Такие замки могли вдохновить Доре на создание своих мрачно-фантастических рисунков к рассказам Бальзака, производящие гнетущее впечатление заболоченное озеро, за ним в окружении вязов и тополей приземистый широкий фасад замка С узкими темными окнами, небольшими башнями, со остроконечными крышами, увенчанными крестами и вымпелами, так выглядело место событий в этой действительно безумной истории. В один из ноябрьских дней 1850 года Гюстав Фунье, живущий на отцовское наследство молодой человек, посетил свою сестру Лидии в замке Битремон. Лидии уже семь лет была замужем за владельцем битримона, графом Ипполитом де Бокарме. Дочь аптекаря Лидии видела в браке с графом исполнение своих мечтаний, ведь довольно редко случалось, чтобы девушка из мещанской семьи сделала такую партию и стала принадлежать к дворянскому сословию. Хотя тогда она не подозревала, что графа интересовала только ее состояние, С помощью которого он собирался восстановить свое покачнувшееся хозяйство. Бокарме был диким и несдержанным человеком, едва умевшим читать и писать. В Америке он несколько лет вел бродячий образ жизни, после возвращения оттуда граф осел в замке Битремон. Здесь он занимался естественно научными экспериментами, для этого у него в прачечной была оборудована лаборатория. Там граф Возился с колбами, мензурками, аппаратами. Садовник Депликю помогал ему в этом. Как раз за несколько месяцев до визита Шурина Бокарме Депликю помогал графу в изготовлении кельнской воды и много дней и ночей провел с ним за дистилляцией. Итак, 20 ноября, около полудня, в Битримон прибыл Шурин. Гюстав хотел сообщить сестре и ее мужу, что скоро женится, и через он назвестил сестру, что купил замок у одной обедневшей дворянской семьи, и обручился с его владелицей. Гюстав Унье не подозревал, какую реакцию вызовет у сестры зятя известия о предстоящей женитьбе. Рента, унаследованная лиди после смерти отца, была слишком мала, чтобы покрыть огромные долги Бокарме. Граф вел беспутную жизнь. Страсть, к роскоши, кутежи, шумное празднество давно разорили его, и граф был вынужден.